Глава 3. Девушка, замещающая его секретаря, одевалась слишком сексуально. Алексей раздражённо запустил руку в волосы, поймав себя на том, что пялится на её плотно обтянутую юбкой задницу, пока она выходит из кабинета. Блядь, это сказывается двухмесячное отсутствие секса. Найти девушку на ночь не было проблемой, но для этого пришлось бы выйти из дома, а он в последнее время так уставал на работе, что предпочитал провести вечер дома. Альтернативе сходить куда-нибудь с друзьями. Несмотря на то, что его бывшая жена была требовательной истеричкой, было всё же одно достоинство в Праге постоянный секс. Теперь же он готов уже на секретаршу лесть, как последний забоченный кретин. Отношения на работе Алексей себе не позволял, заранее зная, что ни к чему хорошему они не приведут. Постоянная девушка ему была не нужна, а для одноразового секса любая коллега была худшим вариантом. Все они мечтали об отношениях с симпатичным, хорошо зарабатывающим мужчиной, которые в скором времени приведут к браку, но он не собирался снова прыгать в эту пропасть. Зная, что за ним начнется охота, он даже не сказал никому, что уже год как разведен. Знал только его непосредственный начальник Роман, являющийся также одним из близких друзей. «Алексей Сергеевич к вам посетитель. Представилась как Ирина Аркадьевна», сообщила по интеркому Ника. Алексей тяжело вздохнул. Только этого ему не хватало. Пусть зайдёт, ответил он секретарю. Через несколько секунд в дверном проёме появилась его мать. Она попыталась одарить его суровым взглядом, но попытка провалилась. Ирина Волкова была маленькой и очень милой, из тех женщин, что хотелось просто обнять и прикрыть, защитить своим теплом от всех невзгод. По крайней мере, так говорил его отец. Мама Алексея хоть и была допрейшей души, но обладала стальным внутренним стержнем и очень драматичным характером. Добрый день, мама, поздоровался Лёша, вставая и подходя к матери, чтобы обнять её. Вы только посмотрите, какой вежливый мальчик, извивительно протянула женщина. И не стыдно тебе. Я же тебя 3 недели не видела. И появляешься дома, не звонишь. Ты звонила мне пару дней назад. Вздохнул мужчина, усаживаясь обратно в кресло после того. Я звонила, Пока я сама тебя не наберу, ты вообще забываешь о моём существовании. Мой единственный ребёнок неблагодарный, совсем забросил своих стареньких родителей. Алексей едва удержался от желания закатить глаза. Прости, мама. Обещаю, что приеду в воскресенье. В субботу мне нужно будет пару часов поработать. Ирина всплеснула руками. Он ещё и по выходным работает. Нельзя же себя так изводить. Ты как и твой отец, не умеешь делегировать полномочия. Говорю тебе, Срочно перекладывай часть обязанностей на коллег. Или закончишь как он, не приведи господи. Инсульт 45, пенсия в 50. Ты этого хочешь? Учти, в моей семье тоже были сердечники. Так что надо себя беречь. Тебе 30 лет, а в жизни у тебя одна работа. Ни жены, ни детей, даже на родителей времени нет. Мам, мне исполнилось 29 месяц назад. Не уходи от темы. Ох и нервы ты мне треплешь. Ну, угости меня кофе, что ли? Даш облегчённо вздохнул. Если мама хочет кофе, значит, лекция на сегодня не затянется. Сею минуту. Ника, принеси нам кофе, связался он с секретарём. Мне, как обычно, а моей маме латте. Хорошо, Алексей Сергеевич, раздалась из динамика. Через 5 минут зашла Ника с подносом, нагруженным не только кофе, но и конфетами с выпечкой. Я взяла на себя смелость купить что-нибудь к кофе, Робко произнесла девушка, ставя перед ним чашку. Спасибо. Ответил Алексей. И принесите мне реестры за февраль. Я его ещё не закончила, промямлила Ника, опустив глаза. Алексей безуспешно попытался подавить раздражение. Вы должны были начать полчаса назад, Ника. В чём проблема? Не умеете пользоваться программой? Учтите, если через 10 минут я не получу этот реестр, то можете искать себе замену. Вы же из отдела кадров? Да. Извините, Алексей Сергеевич, через 10 минут реестр будет у вас. Ника стремительно выскочила из кабинета, а мать дарила его осуждающим взглядом. Ты такой же бесчувственный черван, как и твой отец. Ещё и тугодум. Алексей вопросительно посмотрел на мать, и та продолжила отпивать кофе из чашки. На тебя работает такая милая девушка, а ты вместо того, чтобы попытаться наладить свою личную жизнь, рачишь на неё зверем. Неудивительно, что жена от тебя ушла. Второй такой, как я, нет, чтобы жить с мужчиной из семьи Волковых. Два сапога пара отец и сын. Даже не думай, мама, предупредил Лёша. Я не завожу отношения на работе, и ника меня в этом плане не интересует. Не вздумай прощупывать почву, когда выйдешь отсюда. Даже не собиралась, отмахнулась Ирина Аркадьевна. Но учти, мало же ты не становишься, как и мы с отцом. Я не хочу умереть, не повиняв внуков. А если ты вдруг окажешься кем, то я этого не приму, так и знай. Нас с отцом хватит сердечный приступ. Если останешься сиротой, пеняй на себя. Лёша закатил глаза. «Мам, ну что за бред лезет тебе в голову?» Талиш пожала плечами. Мол, мало ли. Ника хотела уволиться ко всем чертям. А это ведь только второй день. Но этот занудый Сергеевич реально достал. Мало того, что нагрузил ее работой по самое «не хочу», так еще и торопит. А она в этой программе работает только первый день, пока разобралась, как быстрее составить этот чертов реестр, как время и пролетело. Он же не предупреждал, что потребует его так скоро. Козел. Козел. К счастью, она почти закончила и за отведённые ей 10 минут точно успеет. Когда Ника уже распечатала реестры и собиралась идти с ним к начальству из кабинета, вышла его мама. "Ника, спасибо вам огромное за кофе и выпечку", улыбнулась она. "Я думала с сыном пообедаю, но он такой занятой, совсем на родителей времени нет. Так хотя бы 15 минут вместе провели. Вы на него не обижайтесь за резкость, такой уж у него характер. С возрастом всё больше на своего отца похож". На Вителе бы вы его лет 5 назад совсем другой человек. Такой милый был мальчик. Это работа его до канала. Ну что вы, Ирина Аркадьевна, я вовсе не обижаюсь. Мы тут немного зашиваемся, вот нервы и не выдерживают. Ника не понимала, зачем оправдывает Сергеевичи перед матерью. Но эта женщина была такой милой и казалась беззащитной, как хрупкий аванчик, что её невольно хотелось как-то ободрить. Она бы всё отдала, чтобы её мама была жива. А этот козёл даже пообедать с матерью не может. Ну вот и хорошо. Лёша хороший мужчина, немного суровый, но тут ничего не поделаешь. Я, пожалуй, пойду, а ты заговорилась совсем. Доброго вам дня, Ника. Спасибо, и вам доброго дня, Ирина Аркадьевна. Женщина ушла, Ника постучалась к начальнику. Можно, Алексей Сергеевич? спросила она, заглядывая внутрь. Да, заходи и забери чашки. Вот реестр. Ника протянула ему бумаги и принялась собирать посуду. Сергеевич сразу же начал читать. «Все в порядке?» Не удержался она от вопроса, прежде чем выйти. «Да, на первый взгляд все правильно. Принимайтесь за Март. Он мне тоже скоро понадобится». Ника чуть не застонала. До обеда всего 10 минут оставалось. «Как скоро?» Он поднял на нее взгляд, и она чуть язык не проглотила. Ника не понимала своей реакции. Но тот мужчина вызывал в ней страх. Она впервые в жизни сталкивалась с таким суровым и холодным человеком. На ошибки он реагировал ледяным взглядом и сухим выговором, а она не раз ловила себя на мысли, что лучше бы он кричал. От его пугающего взгляда у нее волосы вставали дыбом. «Как можно скорее. Вы должны были уже понять, что мои поручения необходимо выполнять незамедлительно. Но скоро обед, я не успею». Ника осеклась на полусловие, снова встретившись взглядом с его ледяными голубыми глазами. «Давайте я вам кое-что объясню, Ника». Медленно и четко проговорил он, откладывая документ и сосредотачивая на ней все внимание. Я работаю на эффективность, не беря во внимание рабочий график, и от своего секретаря требует того же. Мне плевать, успеете вы пообидать или нет. Все мои поручения должны выполняться в срок. Если что-то не успеваете, задерживайтесь после конца рабочего дня. При необходимости работайте по выходным, но сроки соблюдайте в первую очередь, несмотря ни на что. Вам все ясно. Да. Извините, Алексей Сергеевич. Вы можете идти. Ника выскочилась из кабинета, чуть не опрокинув поднос. Вот ведь овца. И зачем она позволяет так с собой разговаривать? Можно подумать, он не начальник, а царь, тиран, блин. Она работала на него только второй день, и именно поэтому Ника не позволяла себе сдаться. После недели будет не так стыдно обратиться к Инне Юрьевне с просьбой перевести её обратно в отдел кадров. Терпеть тирана Сергеевича больше она просто не сможет. Тем же вечером Ника поджидала Рому на парковке. Было уже 7 вечера, они с Сергеевичем задержались, доделывая важные документы, и уходя, она мельком увидела, что Рома ещё в своём кабинете. Его дверь была открыта, Насть. Ника решила, что не стоит упускать такой шанс. Он вышел через 10 минут, но, к сожалению, не один, а с её начальником. Они направлялись к машине Ромы, переговариваясь Как только мужчины подошли ближе и увидели её, то тут же замолчали. Извините, я сегодня забыла телефон дома, а у меня машина не заводится. Могу я позвонить с твоего телефона? Ром обратилась не как напряжённо застывшему мужчине. Ника, соблюдайте субординацию, отрезал Алексей Сергеевич и девушка тут же сжалась. К- простите, я забылась. Ничего, вот, держи. Ром нехотя протянул ей свой телефон. Она набрала номер Наде, с которой заранее договорилась, прежде чем выключить и спрятать в сумке свой мобильник. «Здравствуйте, мне нужны такси». «Ну говори, выдумщица», – рассмеялась Надя. Ника проговорила адрес, бросая на Рому взгляд из-под тишка. Стоянка в это время была пустынной, а на прошлой неделе на их коллегу Нину напал пьяный мужчина, о чем был в курсе весь офис. Ника надеялась, что Рома, зная эту историю, подвезет ее, а не оставит одну дожидаться такси. «Двадцать минут? А раньше никак?» Расстроенно воскликнула она в трубку. «Ну хорошо, жду. Спасибо». Девушка завершила вызов и протянула телефон Роме. «Спасибо, Рома... Сергеевич». Снова чуть не забылась. Алексея Сергеевича злить не хотелось. Поскорей бы вернуться домой и не видеть больше его постную рожу. «Не за что. Ну, до завтра». Буркнул Рома, направляясь к своей машине. «Хм, идея не сработала». Эх, Рума, где ж твоё благородство? Вы собираетесь ждать здесь? спросил Алексей Сергеевич, и Ника вздрогнула, поняв, что он всё это время, пока она смотрела с Литроем, стоял рядом. Да, такси скоро приедет. Хотите, я вас подвезу? Предложение прозвучало неожиданно. Ника даже рот открыла. Нет. То есть, спасибо, конечно, но нам не по пути. Я живу далеко от центра, да и на такси мне будет удобнее. Сергеевич, к счастью, настаивать не стал. В таком случае я прошу вас подождать в холле. На парковке небезопасно, а приезд машины вы не пропустите, если будете смотреть в окно. Ника поспешила согласиться. Да, вы правы, я так и сделаю. До свидания, Алексей Сергеевич. До завтра, ответил мужчина, направляясь к своей машине. С Катьютёй дорога зануда Сергеевич.